Мы господа в городе, но мы тем более должны оставить щель в дверях нашего дома для всякого, кто энергичен, на напорист, чистолюбив, для всякого сильного. Иначе нас сметут те, кого мы к себе не приняли. Теперь бледнеет серах, она опустила голову, кровь отливает у нее от лица, губы стали черными, как глаза и брови. Она идет, стараясь ставить свои злоченые сандалии след вслед след Иосифу. Она думает о том, каким все-таки противным становится вожделевший человек, когда он сыт. Но говорит она другое. Мой царь! Отец мой Вениамин часто говорил мне, что слышал разумное от купцов. Будто халифат, Византия или Русь не хотели брать власть над Гогом, и магогам, потому что сказали, разумеется, это тьма кочевых племен, с каждым из которых в отдельности мы могли бы легко справиться, но если взять их всех под себя, то как бы нам, великим, не раствориться в них многочисленных и ничтожных? Или ты умнее правителей трех великих держав, если теперь сел на трон над гогом и магогом? Она противоречит себе, но ей хочется хоть как-то уязвить Иосифа. Иосиф не ответил. Процессия уже миновала на плавной мост и поднимается на остров. Лицо у Сирах теперь надутое, как у обидевшейся девочки. А знаешь, серах, нам надо внимательнее сегодня присмотреться к праздничной толпе. Наши бесценные торговые друзья — не оставляет нас вниманием. Константинополь и халиф держит у нас каждый по высокопоставленному осведомителю. Иосиф говорит то, что он уже тысячу раз говорил. И он заговорил лишь для того, чтобы заговорить. Испортил настроение, а теперь делает вид, что оказывает ей государственное доверие. Серах понимает это, — То, кто, а она-то давно и прекрасно знает, что осведомитель Базилевса — епископ, а осведомитель халифа — мулла. Она даже знает, что Иосиф приказал ни в коем случае больше не трогать Тонга Тыгина. Раз тот уже не волчонок, раз без имени, то зачем привлекать к нему внимание и самим возвращать исчезнувшему его имя? Тот тыгин забыт, а лепешечник уже не мешает. Серах перестает надувать губы и больше не делает обиженного лица. Как бы то ни было, Иосиф опомнился, а вот снова подчеркивает, что они вместе. Сирах выпрямляется, гордо откидывает назад голову. Больше она уже не идет Иосифу след в след, а догоняет его, идет рядом и чуть сбоку, совсем-совсем рядом и сбоку. Она умеет прощать грубость. Процессия приблизилась к белому храму. Снизу, с наплавного моста, кинутого от левого берега, и сверху с моста от правого высокого берега, будто две встречные волны устремились. Две возбужденные праздничные толпы столкнулись и рассыпались прахом у ног Иосифа и Сирах. На земле барахтаются люди, задирая головы из пыли. Таков ритуал лицезрения величия. Сирах теперь вынужден наступать осторожно, чтобы не наступить на бросающихся под ноги. «И за веку у людей разные вкусы», — нисходительно думает царица. Одних варекут яркие краски весны, нисто, сто языческих плясок, веселье и смех, но вот другие этим не слаще занятия, чем посмотреть на чужое богатство, хоть из грязи, но лицезреть пистроту заморских одежд. Впрочем, может быть, среди них есть еще и такие, кто припол сюда ради сладкого страха перед властью держащей. Крыши белого храма навстречу царю и царице завыла стозвучная гидравлическая труба Магрефа. Кого труба пугает? всех, Ты услышь с неба место обитания твоего и прости, воздай каждому по путям его, как ты знаешь сердце его». Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которой ты дал храм свой. Так подвой Магрефы запели идущие позади Иосифа и Серах, Даже и иноплеменник, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой ради, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и откликнешь, и помоги ему, сделай все, о чем будет взывать к тебе и иноплеменник, чтобы все народы узнали имя твое, и чтобы боялись, В слушает хор желтоизных позади себя, и хотя они опять затянули про иноплеменников, уже не сердится. Чего сердиться? Надо помнить про чудеса. Разве не через иноплеменника пришла вера в изреченного Бога в этот город?